Лена воевода разомкнул пальцы, но Алена и шагу назад не сделала, а как услышала негромкая: слишком крепко я спал. Не припомню, чтобы хоть раз позволил кому к себе подкрасться. Вот видишь, обрадовалась дочка тут явно что-то нечисто. Я знаю. Ах, как Олене хотелось бы в это верить! И в то же время страшно, ведь если ее дочка права, то. Какая теперь разница! покачала головой. Веда мне, правда, не скажет, а сама я узнать не смогу. Сил нет. Да и что было, то минуло. И все-таки ушла. Не могла более тут быть. Слишком больно. А Никита с Агнешкой остался. Дочка ему что-то выговаривала. Да, Лена уже не слушала. Ни к чему ей было.